Глава 12. Вернувшись домой, я уже на пороге знала, что именно мне нужно делать. Конечно, внутренние сомнения все еще оставались. Мой нынешний начальник, с одной стороны, сделал для меня многое, но есть и моменты, где он сильно запорол. По многим причинам мы с ним стали часто ругаться в последнее время. Это заметно стало сказываться на моей работе. Рано или поздно, но я чувствую, что я так или иначе останусь без работы учителя. Выбор только между тем, уйду ли сама, либо рано или поздно меня уволит начальник. И отнюдь не потому, что я плохой работник. Забили-ка мой телефон, и на экране высветилось сообщение от Джека. «Чем маешься?» Я быстро напечатала ответ. «Да так, сижу, думаю». «О чем?» «Ну, скажем так, ты о многом заставил меня задуматься». «Значит, это я виноват?» Я улыбнулась и не спеша ответила. «Да». «Ах так, значит?» «Да, так. Ну тогда мне придется это исправлять. Жди, солнышко, скоро приеду». «Ой, ой». Я как ненормальная ринулась в комнату, резко отворив дверцу шкафа, начала быстро перебирать вещи. Джек, конечно, однажды уже видел меня в пижаме, но больше я этого не хочу. Он мне нравится, и я хочу, чтобы он видел меня красивой и ухоженной. Быстренько скинула пижаму и переплочилась в белое платье-шорты в светло-голубую полоску с открытыми плечами. Волосы причесала и аккуратно разбросала пряди по плечам. И тут мне в голову пришла одна идея. Надеюсь, что успею до его прихода.